Изготовиться к бою. Донёсся до чужого властный голос капитана. Цель: металл, органика, стекло, самолёт или судно. Из водной среды в воздушную. Расстояние и угол по экрану. Ждать моих приказаний. В этот момент купол экрана сразу посветлел, на нём показалось чистое голубое небо над спокойным океаном, несколько разрозненных облачков в зените. В очезарное жёлтое пятно солнца, склоняющееся к западу, далёкий круговой горизонт и чуть повыше его на западе три крохотных крестика, а под ними стелющаяся почти до самой линии горизонта волнистая дымная полоса. Неприятно веду. Послышался с экрана телевизора спокойный голос чужого. Три самолёта и под ними, очевидно, их база.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 Оба лейтенанта с недоумением смотрели на своего капитана. "Товарищ командир", произнёс наконец старший лейтенант Богров, видимо, с большим усилием стараясь придать своему голосу возможную более сдержанности. "Нас бомбили. Нас хотели уничтожить без всякого повода с нашей стороны. И вы оставить их безнаказанным это гнусное нападение. Нам достаточно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 Это мне объяснил. Он говорил усталым, затухающим голосом, опуская всё ниже и ниже, и когда почти совсем уже соскользнув, падал на пол, грохот раскрывшейся рядом двери заглушил его последние слова. Из диспетчерской главного механика выскочил Горелов и бросился к Павлику, громко крича: "Павлюк, голубчик, как ты сюда попал?"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 Несколько мгновений царило молчание. Напугал же он меня своим появлением, сказал наконец старший лейтенант Богров. "Да", медленно проговорил капитан, продолжая смотреть на дверь. "Но почему это вдруг понадобилось кому-то объяснить ему про координаты?" Он обернулся к лейтенанту Кравцову. И деловым тоном продолжал отдавать распоряжения. Отвести подлодку на 50 км от места её бывшей стоянки. На этом расстоянии крейсеровать в разных направлениях, не останавливая корабля. Положение тревог изменить. Обоих разведчиков поставить на поверхности. Прыжки не чаще 5 в минуту. Высота прыжков не выше 3 м.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 По окончании работ мы пойдём дальше своим маршрутом.